Глава 25. 2013. Большой магазин-склад. Экранчик телефона странно увеличивал нос сестры. Роя предпочитала разговаривать по телефону без видеосвязи, ей так больше нравилось, но Зарина стояла, чтобы они каждую неделю общались по фейстайм. Пожалуй, Роя была ретроградкой, но она с трудом терпела свое лицо в телефоне. Зачем это нужно? Впрочем, надо признаться, что ей было приятно видеть Зари даже на этом гаджете. Сестра уже стала бабушкой, перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и почти каждый день спорила с невесткой. У Уолтеру нужны скрепки и измельчитель бумаги. Мне надо идти, Зари. «Окей, сестрица. Знаешь, удивительно, что у тебя кожа, как у молодой. И это в 77 лет. Все благодаря нашим генам». «Передай привет Джеку, Дариусу Лейли и всем внукам». «Передам. Надеюсь увидеть тебя, в Навруз. Обними за меня Уолтера и Кайла». Год за годом бесследно улетали в прошлое. Минули десятки лет с тех пор, как Мэри Голд умерла от острова Ларингита, и еще больше десятков лет с августа 53 го когда в результате переворота был свергнут премьер-министр Масадык. Мир полностью переменился». В 1979 году Иран стал Исламской республикой. Теперь ее страной правил не шах, а мусульманские политические лидеры. Утраты множились, и Роя не успевала их оплакивать. Уолтер пристально следил за новостями, а Роя готова была скорее сунуть голову в духовку, чем смотреть всякую чушь, подававшуюся в качестве новостей по кабельному телевидению. Но дети не могли умереть. Они не могли исчезнуть. Ее доченька не умерла. Врачи в больнице хотели, чтобы она поверила, будто годовалый ребенок может умереть, хотя дочка только что дышала у нее на руках. Мэри Голд не просто была с ней рядом днем и ночью. Мэри Голд оставалась частью Рои она все время носила дочку с собой дети никогда не расстаются с тобой. Сестрица думая о Каэле, Мэри Голд умерла. «Но у тебя есть Кайл?» В 42 года, проработав целую вечность на административной должности в Гарвардской бизнес-школе и решив для себя, что она никогда больше не станет матерью, ясно, что она не годится в матери, на свет появился Кайл. Невозможное снова произошло. Сюрприз, случай, ребенок. Они с Уолтером снова могли прикоснуться к крошечному личику. И снова их переполняли счастье и страх. Кайл возродил ее к жизни. С ним она связывала свои мечты. Он пробудил ее, Она снова научилась смеяться. Он стал ее смыслом жизни. Ради него она старалась твердо стоять на ногах. Когда Кайл вырос, стал доктором, утренние прогулки Рои помогали ей сохранить разум и здоровье. Она не гуляла с подругами. Подруги слишком много болтали, А Рое нужно было оставаться наедине со своими мыслями. Конечно, некоторые соседские женщины встречались в сильный холод в торговом центре, моли, и гуляли там. Роя получала сообщения по местным интернет-рассылкам, где всех приглашали участвовать в развлечении. «Встречайтесь возле павильона корица. Там продавали жареные пончики, маслянистые, обильно приправленные корицей. Нет уж, спасибо». Роя не хотела ходить взад вперед по каменной коробке мола, мимо ярко освещенных магазинчиков, торговавших ненужными вещами и дышать несвежим воздухом. Ее всегда поражало огромное количество всякой дребедени. Лучше уж она погуляет как можно дольше на природе, пока еще в состоянии двигаться. А ей было необходимо двигаться. Некоторые вещи остаются с тобой, преследуют тебя». Некоторые угли врастают в твою кожу. Нельзя забыть выстрелы. Нельзя забыть любовь. Иногда по ночам она ощущала его дыхание возле своего уха. Временами ей казалось, что его лицо мелькало в толпе где-нибудь в Новой Англии или даже когда-то в Калифорнии. Когда похожий человек проходил мимо, ее тело словно пронзало током. И на мгновение она верила в то, что это он. Однажды в Бостоне Филин, когда она искала рубашку для Уолтера, мужчина, стоявший по другую сторону стойки с одеждой, напомнил ей Бахмана. Она была уверена, что видит Бахмана. Но, конечно, это был не он. Не мог быть им. В другой раз на стоянке возле аэропорта молодой парень казался похожим на Бахмана. И походка такая же. Роя даже ухватилась за поручень, Чтобы сохранить равновесие, парню было лет двадцать. Придя в себя, она сообразила, что ей уже за сорок. Значит, бахману столько же. Конечно, это не мог быть он. Но она не могла представить его себе постаревшим, немолодым. Неужели у него поредели волосы? Или он потолстел? Вот Олтер все еще мог похвастаться пышной шевелюрой. Патриция называла его роскошным мужчиной, вылитым Джимми Стюартом. Ну а Бахман? На какого киноактера он похож? Что уготовила ему жизнь? Увы, она этого не узнает никогда. Когда родился Кайл, в ее капсуле одиночества и боли появился небольшой пузырек воздуха. Вскоре он расширился — и снова впустил в капсулу окружающий мир. Благодаря Кайлу Роя пила чай с другими мамами. Благодаря ему она посещала заседания родительского комитета, прыгала от радости, когда сын удачно бил по бейсбольному мячу. Она снова познала радость. Снова легко двигалась, готовила по утрам омлеты, обсуждала футбольный счет, корпела над учебниками и просматривала табель успеваемости. Благодаря сыну она снова стала знакомиться с миром. «Что будет, если из нас вытечет вся кровь?» Вопросом мальчика не было конца. Он рос бесконечно любознательным. Она отводила сына в библиотеку, сажала на колени и читала книжку за книжкой. В детстве Кайл говорил с иранским акцентом, потому что слышал в основном маму. Когда он пошел в школу, акцент пропал. Другие матери жаловались, что их дети невнимательны на уроках, а Кайл учился охотно. Ему всегда хотелось понять, как устроен мир. Когда он был маленьким, они были двумя мушкетерами. Третий мушкетёр, его старшая сестренка, всегда жила в сердце Рои. Её Мэри Голд. Роя радовалась, что могла уйти с работы и заниматься сыном. Радовалась, что их семья может позволить себе это. Ей хотелось проводить все время рядом с ним. Ей хотелось взять в ладони его сердце и защитить от всех несчастий и обид. Ей хотелось защитить Кайла от всех опасностей, утрат и горестей. Но она знала, что судьба написана у каждого человека на лбу незримыми чернилами, и никакая материнская забота, никакая защита не могут прогнать опасности и беды. Она показывала Кайлу головастиков в пруду на холме Мерием, изучала расстояние до звёзд и луны, чтобы рассказать сыну, рисовала для него силуэты его любимых телевизионных персонажей. При постоянной поддержке Уолтера она ваяла для своей семьи жизнь в Новой Англии и наполняла всем необходимым их уютный дом в колониальном стиле с зелёными ставнями на окнах. Каждый год, когда Кайл задувал свечи на именинном пироге, струйки дыма смешивались с облегчением и беспокойством Рои. Они таились в плинтусах их столовой, в каждой прядке ее волос. Еще один год прошел. Еще один год, и сын по-прежнему с ней. Магазин канцелярских товаров находился в двух милях, семистах ярдах от их дома. Она знала это потому что ей нравилось иногда ставить счетчик пробега на ноль и измерять расстояние. Магазин был огромным и ярко освещенным. Заходя в него с Уолтером, Роя собиралась с духом и запрещала себе поддаваться эмоциям. В торговом зале пахло бытовой химией и дешевыми ковровыми покрытиями, усталостью и неразумной тратой ресурсов. Ряды блокнотов, листков для записи, антисептиков, пластиковых коробок, скоросшивателей, конвертов, маркеров, мелков, попкорна. Попкорн? Почему? То, что она когда-то любила. Блокноты и точилки для карандашей, сами карандаши и ручки. Но ничего этого она больше не хотела. Во всяком случае, не эти констовары, лежавшие в огромном складском помещении без хозяина. Прыщавые подростки в униформе игнорировали ее, «извините», пока Уолтер не рявкнул во весь голос «извините», словно ругал их. Только после этого их направили к нужной полке, Где лежали шредеры? Ултер решил перебрать старые бумаги и уничтожить ненужные, чтобы, когда придет время, это не пришлось бы делать Кайлу. Лучше уж мы сами избавимся от накопившихся за годы бумажек. Давай сделаем это сейчас. Пока мы еще что-то соображаем, облегчим сыну жизнь, чтобы он потратил на это меньше времени, когда нас не станет. Уолтер долго выбирал, сравнивал, откладывал шредеры, брал другие. Но все таки выбрал и повел Рою по пропахшим химии рядам на поиски скрепок. Наконец они нашли скрепки. Но их оказалось так много и таких разных во всевозможных упаковках, что снова последовали долгие раздумья. Наконец они выбрали прозрачную коробку с разноцветными скрепками. Ярко-синими, зелеными как трава, ярко-жёлтыми и темно красными Стоя в очереди в кассу, «Одну из восьми так много!» Роя достала из корзины маленький ручной санитайзер. Флакончик с резиновой петлей, чтобы повесить его на сумочку, брелок, куда угодно. Теперь Роя будут не страшны простуды, грипп, пневмония и прочие болезни. «Защитил бы он Мэри Голд от острого ларингита», — тут же подумала она. «Этот пластиковый пузырек с антибактериальным гелем». «Магазин такой огромный!» Что никто из тех подростков не знает, где тут и что, проворчала Роя, когда они наконец подошли к кассе. Кассирша вскинула голову с мягкими седыми кудрями. Пожалуй, ей было под 70, не намного меньше, чем Роя. Роя забеспокоилась, что обидела женщину, обругав сотрудников магазина. Но Кассирша улыбнулась. Не знаю, сказала она, посмотрев на Рою темно-синими глазами. Они хорошие ребятишки. разве можно их осуждать мы постоянно получаем новые товары трудно все запомнить конечно нет просто помещение такое огромное пробормотала роя о некоторым магазин нравится тут найдется все мамаши любят его потому что перед началом учебного года здесь можно купить сразу все необходимое но когда я прихожу на работу «У меня иногда кружится голова». «Скажу вам по секрету», — шепнула она, наклонившись, «что в конце дня я и сама мечтаю о работе в маленьком магазинчике по соседству с домом. Только не говорите моему боссу». Уолтер порылся в портмоне, вытащил кредитную карточку, провел ею по платежному терминалу и ждал ответа. «Те дни прошли», — вздохнула Роя. «Нет уже маленьких лавочек». О, кое-где еще остались маленькие семейные магазинчики констоваров! сказала Кассирша, укладывая в сумочку скрепкий санитайзер. А Уолтер снова положил в тележку Шредер: Я имею в виду не аптеки, где теперь продаются и канцелярские принадлежности, дешевые блокнотики и прочее. Нет. Я имею в виду настоящие магазины констоваров. Какие были раньше. Например, один такой есть в Ньютоне на Уолнет-стрит. Там лучшие авторучки. Пузырьки с чернилами. Не знаю, сколько они еще продержатся при нынешней конкуренции с такими гигантами, как наш магазин. Но тот просто чудо, скажу я вам. Настоящая машина времени. «Благодарю вас и желаю вам приятного дня», — сказал Уолтер и покатил тележку к выходу. Его не интересовали советы кассирши. Роя внезапно ощутила симпатию к этой приветливой женщине. «Спасибо вам большое». «Я тоже желаю вам приятного дня», — ответила кассирша, передразнивая Уолтера, и подмигнула Роэ. Роя подмигнула в ответ и проследовала за Уолтером на холодную парковку. «Странная особа», — буркнул Уолтер, перегружая Шредер в багажник. «Мне показалось, что она хотела нам помочь». «Бедная, одинокая, старая, летучая мышь», — сказал Уолтер и поспешно добавил. «Я пошутил». Они ехали домой по обледеневшим дорогам. На коленях у Рои лежала пластиковая сумка со скрепками и санитайзером. На автоответчике их ждало сообщение из ортопедической клиники. «Ты слышал, Уолтер?» — спросила Роя. «Тебе нужно сделать новые слепки для твоих ортопедических стелек». «Новые слепки для стелек — развлечение, которому нет конца», — пробурчал Уолтер. «Да, ты прав», — подтвердила Роя, доставая рыбные палочки. «В последние дни она слишком уставала, чтобы готовить персидские блюда. Когда тебе под 80, от некоторых вещей невольно отказываешься». На следующей неделе Роя сидела с Уолтером в ортопедической клинике. Они всегда ездили в клинику в Белмонд. Но она временно закрылась на ремонт, и секретарша-педиатра направила их в новую клинику возле медицинского центра Ньютон-Уэлсли. Роя нетерпеливо ерзала в кресле. Казалось, что в тот день на прием явились все спортсмены-старшеклассники и все разболтанные подростки из пригорода. «Роя, тебе не нужно тут сидеть. Иди и погуляй. Наконец-то погода хорошая», — сказал Уолтер. «Я посижу тут с тобой». Все нормально». «Не надо, не надо. Пройдись по магазинам. Глотни кофе, если хочешь. Мне есть чем заняться». Уолтер похлопал по юридическому журналу. «Ждать еще долго». Роя с облегчением вышла из надоевшей приемной, где галдели подростки, прилипшие к своим айфонам. Воздух на улице показался ей почти приятным. Уолтер прав. «Так тепло не было давно». Несколько месяцев. Редкий день в середине января. Она толком не гуляла больше месяца. «Сестрица, тебе не надоели вечные морозы? Приезжай ко мне в Калифорнию!» Роя осторожно шла по тротуару. Меньше всего ей хотелось сейчас поскользнуться и упасть. Хорошо еще, что у нее удобные туфли, на толстой подошве, серые, с маленьким бантиком. Пройдя несколько кварталов, Она оказалась в центре Ньютона. За стеклом булочной сидел кот и лениво глядел на нее. Возле винтажной сапожной мастерской стояли рядами обувь и баночки с кремом для обуви. Рое понравилась эта часть города. Тут все просто и по-человечески. Никаких огромных торговых центров. Когда она проходила мимо маленькой пиццерии, сладкий запах томатного соуса искушал ее купить кусок пиццы. Она уже была готова зайти, но тут ее привлекла вывеска в конце квартала. Она свисала с балкончика второго этажа, черная, с причудливыми золотыми буквами. «Магазин констоваров». «Там лучшие авторучки. Чернильницы». В памяти Роя всплыли слова кассирши из огромного магазина склада. «Значит, она дошла до Уолнат-стрит?» «Вероятно, да». Гонимая необъяснимой силой, Она направилась к вывеске. Когда она открыла дверь, прозвенел знакомый колокольчик. Давным-давно она не заходила в магазин с такими колокольчиками. Боже мой, все эти старинные колокольчики звучали одинаково. Её глаза не сразу привыкли к темноватому душному помещению. Но вскоре она увидела полки с красочными блокнотами и тетрадями всех форм и размеров. Слева от нее на столике... Лежали сувениры и гаджеты. Будильники, пазлы, кружки, дорогое мыло. В центре магазина на полках виднелись всевозможные ручки и карандаши в маленьких коробках. Она прошлась по проходу среди пишущих принадлежностей. Люди пробовали ручки, писали на боках картонных коробок завитушки и разные слова «Hello, «okay» и другие. Там же лежали аккуратными рядами архаичные точилки, и яркие пеналы для карандашей. Роя словно во сне бродила по магазину. Перед главным прилавком она остановилась как вкопанная. Там в большой стеклянной витрине лежали блестящие авторучки и пузырьки с чернилами, как и рассказывала кассирша. Они украшали витрину. Сапфирно-синие, изумрудно зеленые и даже лиловые. В одном пузырьке чернила были цвета граната. Ей захотелось развинтить авторучку, осторожно накачать в нее чернила и написать что-нибудь на чистой странице. У нее в прошлом была специальная промокашка для тех давних писем, которые она писала когда-то, чтобы ни одно слово не смазалось. Те письма она, положив в конверт, прятала в томике стихотворений Руми. «Вам тут нравится?» Она испуганно оглянулась, словно ее поймали на краже. В глубине торгового зала возле двери стоял смуглый темноглазый мужчина с начинающими сидеть волосами. «О, да!» У нее внезапно перехватило голос и закружилась голова. Ей стало трудно дышать. «Вам плохо?» — спросил мужчина. Его голос. В его голосе ей почудилось что-то знакомое. «Нет, нет, все в порядке». Но у нее подкашивались ноги. «Можно мне сесть, пожалуйста?» Он подошел к ней и, бережно взяв под руку, отвел за прилавок к креслу с розовой подушкой. Она облегченно села и откинулась на спинку кресла. У нее пульсировала жилка на лбу. «Мэм, вам принести воды?» «Нет-нет, мне просто нужно перевести дыхание». «Позвольте принести вам воды». Его настойчивость, вежливость, что-то в его жестах казалось странно знакомым. Роя поняла, о чем хотела спросить его. Темные глаза, смуглая кожа, легкий акцент. «Вы иранец?» «Ханом салам», — он наклонил голову. «Манфекар кардам шумахан ираний хастеед. Мне показалось, что вы тоже иранка». «Хастам, да». Я сейчас вернусь, сказал он на Фарси. Позвольте мне принести вам что-нибудь попить. Он вышел в заднюю дверь. Роя прислонилась головой к спинке кресла. Через несколько минут он вернулся с подносом, на котором стояли чай и стыкан и блюдечко с кубиками сахара. Что вы, зачем? сказала она. Со мной все в порядке. Никаких проблем. У нас там есть маленький самовар. Вы знаете наши обычаи. Иранцы должны пить чай. Его фарси звучал безупречно. Вероятно, он провел детство в Иране или родители сумели научить его родному языку. Он поставил поднос. Бефармает. Сейчас вам станет лучше. Она стала пить чай. Ароматы бергамота и кардамона, смешанные щепоткой розовых лепестков, словно перенесли ее домой. Да, вы определенно умеете готовить настоящий чай. Благодарю вас. Меня научили родители. Он пожал плечами. Влажный пар и аромат чая прочистили ей мысли. Мужчине было явно под 50 или, может, немного за 50. Он мог приехать сюда уже подростком со своей семьей, когда после революции 1979 года в Америку хлынула волна эмигрантов. «Я надеюсь, что не доставила вам хлопот», — сказала она. Просто у меня на минуту закружилась голова, и я немного растерялась. Она поставила стакан на поднос и посмотрела на мужчину. «Знаете, я вижу в вас какие-то знакомые мне черты». «Все иранцы похожи между собой, правда?» Он улыбнулся. От его улыбки у нее перехватило дыхание — Она опустила глаза на чай, потом снова обвела взглядом магазин. Полки стояли ровными диагональными рядами, в стеклянной витрине авторучки были выложены параллельными линиями. Отдельно от всего в углу стоял круглый стеллаж с книгами в бумажном переплете. Она заметила его только теперь. Со своего места она видела на книгах что-то вроде персидской миниатюры, изображение мужчины в тюрбане, и со старинным музыкальным инструментом. «Вы книги продаете? – спросила она слабым голосом. «О, только некоторые», ответил мужчина. «Книжки-раскраски и книжки со стикерами для детей. Книги по рукоделию. Примерно так». «Но вон те», она показала на круглый стеллаж, на котором могли бы лежать поздравительные открытки и календари с собачками, котятами и пейзажами. Вместо этого она видела там знакомые узкие книжки. Такие книжки она покупала Кайлу, чтобы он прочел по-английски поэзию, которую она так любила в юности, и открыл для себя мудрость и страсть в словах ее любимого поэта. У вас есть Руми? Мужчина пожал плечами. Это затея моего отца. У него всегда были очень необычные представления о том, каким должен быть этот магазин. Вплоть до мелочей. Получилось? О, да. Только было трудно. Как и держаться на плаву все эти годы. Но мы с сестрой сумели это сделать. С вашей сестрой? Да, мы с ней близнецы. Вообще, отец задумал такой магазин, и мы приложили все силы, чтобы осуществить его идеи. А теперь мы содержим все в таком виде, как он хотел. Он снова улыбнулся. И ухитряемся сводить концы с концами. Внезапно сердце Рои заколотилось настолько сильно, что она испугалась. Такой магазин, узкие книги Руми на круглом стеллаже, осуществленная мечта. Но этого не может быть. Такое невозможно. Ваш отец? Дрожащим от волнения голосом спросила она. Могу я узнать его имя? Конечно. Мы приехали сюда из Тегерана. Имя моего отца — Бахман Аслан».